Номер 13. Дом. эль пи Рассказ. Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась ста окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделось томно в кругло бездонное зеркало зимой же снежный венец сложился на взбитые каменные волосы на гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерно клокотали и содрогались машины на кончиках или лихачей сияли фонарики сударики ах до чего был известный дом шикарный дом эльпит Однажды, например, в десять вечера сильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тени, один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанной в шубу, высадился дорогой гость. В квартире номер три генерала от кавалерии Де Барейн он до трех гостил. До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный волчьей жизнью бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии «Капричиоза»,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 и на квартиры жестоко набавили. А в номере втором Христи... Да что Христи! Сам Эль Питт снимал в бурюли, в снегли каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шиншалях, и улыбался. Щита женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии, подписывался именем с хитрым росчерком.